И в мили над нашими головами описывали неспешные круги пять или шесть конюков, ловивших широкими крыльями потоки нагретого воздуха. Мы с тобой качались на качелях, которые были сделаны из подвешенной на веревках старой покрышки, а наши щеки были липкими от дынного сока. Стараясь раскачаться посильнее, мы тем не менее внимательно следили за тем, не подбирается ли к нам любимый дядянь индюк Боб.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 Е дядя очень быстро сколотил двухъярусную кровать. Он поставил её в моей комнате, и в течение нескольких последующих лет Томми частенько спала на нижнем матрасе. В случае, когда ей приходилось ночевать в доме отца, можно было пересчитать по пальцам. До сих пор не знаю, усугубило ли это существовавшую между дядей и дядей Джеком напряжённость или просто сделало её более явной. Как бы Томми была